Глава двадцать шестая. Информатор. Царство смерти. Руины упокоения. Главный зал. Богиня смерти источала свою энергию всюду, вновь и вновь оставляя на полу глубокие борозды, заставляя истончаться камень, а стены главного зала руин упокоения с хрустом трескаться. «Да как же мне избавиться от этого надоедливого башка?» — думала она, между тем разглядывая подрагивающий механизм хронометра мироздания. И опять вновь прибывшая персона заставила ее медленно обернуться, да недобро возриться на пришедшую богиню своим холодным, пробирающим до глубины души взглядом. «Зачем пожаловала?» — уточнила смерть вместо приветствия. Шелестящий глухой голос пустил по ее торчавшему вверх волосам крупную волну. «Приветствую тебя!» — начала было Ция, но осеклась. приняв недружественное настроение собеседницы как хлесткий удар по лицу но вместо того чтобы уйти она вспомнила о причинах толкнувших ее на столь опрометчивый поступок и все же произнесла у меня есть бесценные сведения которые будут полезны но не успела ция договорить как собеседница ее перебила если это Аскаагаре, то убирайся с глаз моих долой пока я не лишила тебя бессмертия и эта угроза действительно была воспринята всерьез если бы не сады с амброзией которую боги выращивали в целях защиты своей вечной жизни проследив за ходом мысли богини воровства Смерть лишь склонила голову набок в ожидании следующего хода. Но та медлила, ища лазейку в ее словах. Ведь нашла, потому продолжила. Речь в первую очередь пойдет о жене бывшего правителя Ада. Гримаса отвращения сменилась полным унынием на лице собеседницы. «Хм, Таиша, она и так мертва». «Это не так!» — совершила главную свою ошибку Шишене, усомнившись в словах смерти, и потому поспешила исправиться. Ее проклятая душа и ныне бродит среди живых. Собеседница молча внимала дальше, мысленно внося эту неупокоенную себе в самый короткий из всех списков. Поощренное же вниманием Мция продолжила. Старательно избегая упоминания имени Скаагара, чтобы не злить страшнейшую силу этого мира. Не без помощи одного из богов нашего пантеона Таиша готовит ритуал перерождения. И в портовом городе Гвада завершила свою мысль богиня воровства. Дальше смерть заинтересовалась. В этот раз... Ее голос звучал громче, чем раньше. Двенадцать замков Академии Роганды парят там. Если ей удастся провести ритуал, все древние реликвии, прикрепленные каждому из замков для поддержания магического баланса, в одночасье разрушатся и отдадут свою магию. А это огромный, даже не так, громадный выброс энергии. И ты действительно полагаешь? Что я об этом не знаю?» Богиня вновь отвернулась к хронометру мироздания. «Я знаю, что удумал этот лис. Он даже жнецам его переманил. Но не думаю, что в итоге у какой-то маленькой душонки, даже при божественной поддержке, получится что-нибудь сделать». Шашена от неудовольствия даже губу закусила, ведь кому, как не ей, переживать за уничтожение результата сего творения, созданного совместно с Анатариусом Зодиаком. Однако у нее был припасен еще один аргумент, которому было сложно что-либо противопоставить. Проклятые неупокоенные души, в простонародье именуемые Твиглами, «Это же чужеродное человеческое творение, попирающее все законы мироздания, не так ли?» Смерть вновь обернулась, и даже в одно мгновение очутилась рядом с говорящей. Ее призрачный наряд проследовал за ней с небольшим запозданием. «И к чему ты клонишь?» «Я говорю про инкубатор Твиглов для одной маленькой... но очень амбициозный смертный, о которой мы уже беседовали». С этими словами Шишина взмахнула рукой, призывая магическое зеркало. И на его поверхности отразилась весьма нелицеприятная картина среди булькающего болота Каргды. Буквально в следующее мгновение Ция поспешила покинуть руины упокоения, потому как смерть пришла в такую неистовую ярость, что все живущие в долине от страха вздрогнули и пару раз икнули. Но не успела. Открытый богиней воровства портал тут же исчез, пискнув напоследок. В следующий миг наша рашеную Шишане уже взирала надменно спокойная охранница самого мироздания. Видимая невозмутимость ее была обманчивой. В этот раз она лишь прошелестела своим безжизненным голосом, сподобившись попросить: «Будь набра, окажи мне одну маленькую услугу». Ция изумленно внимала дальше: «Сваруй луну с неба, а неупокоенными займутся мои приспешники». А после того, как ця ушла, Согласно кивнув, смерть звонкой расхохоталась, заставив страшных жителей ее долины икнуть повторно.